Глава двадцать восьмая. Эрнест. Эрнест поднялся на лестничную площадку отеля Сассуна, на которую уже поднимался в прошлом году, и проскользнул во вращающуюся дверь. Вестибюль выглядел точно так же, как он помнил. Золотой, элегантный, сверкающим мрамором и дорогим декором. В очередной раз он пришёл сюда в поисках работы. Его рука полностью зажила, и ему не терпелось поиграть на фортепиано. Но когда они были в машине, Айз сказала, что для его безопасности было бы лучше, если бы он работал в другом месте. Всего в нескольких шагах от него старик, одетый в всего обычные цилиндры и фраг, опираясь на трость, пересекал вестибюль. У Сасуна на шее висел фотоаппарат, а за ним следовал помощник, тащивший штатив. "Добрый день, сэр Сасун", с лёгкой улыбкой поприветствовал его Эрнест, как бы грубо Сасун не обращался с ним раньше. Эрнест не испытывал к этому человеку ненависти и не желал ему зла. Старик остановился. «Молодой человек. Я встречал вас раньше. Вы выглядите знакомым». «Да, так и есть, сэр. В прошлом году я попросил разрешения поиграть в вашем джаз-баре. Я пианист». Его глаза были прикованы к фотоаппарату сассуна Это была старая модель Лейки. Его собственный фотоаппарат был новее и лучше. «Вам нужна работа?» «Подождите. Разве вы не работаете у мисс Шао?» «Больше нет, сэр. И да, я ищу новую работу». Сосон улыбнулся. В его проницательных глазах появился, возможно, лишь видимый проблеск дружелюбия. «Я рад, что вы пришли ко мне. У Кира не помешал бы такой пианист, как вы, но мой американский оркестр только что уехал из Шанхая». «Возможно, вам было бы интересно поиграть в баре, классическая музыка или джаз? Всё, что вам нравится. Сцена ваша. Пять американских долларов в неделю. К сожалению, вам нужно будет найти себе жильё, так как моё здание на пешеходной набережной больше не общежитие. Что скажете?» Это было намного больше, чем то, что он получал в клубе Айи. Должно быть, потому что теперь он был знаменитым пианистом. А с учётом стремительно растущей инфляции и обменного курса, который в тот момент оказывал предпочтение американским долларам, за один доллар можно было получить сто китайских фаби. Эрнест широко улыбнулся. «Когда я могу начать?» Всё было так, как и обещал Сасун. Джаз-бар стал его сценой, где он играл всё, что ему нравилось. Читая партитуры, которые он нашёл на скамейке для фортепиано, он играл сцены из детства Шумана, фантазию доминор Моцарта, а затем «Ноктюрми бемоль мажор» Шопена. Прекрасная мелодия Шопена открыла окно в его воспоминания. Его последний концерт в эстрадном театре, когда он играл эту пьесу, а его забрасывали пивными бутылками и оскорблениями, но его руки ни разу не пропустили ни одной ноты. Тогда ему было 13. После этого ему больше никогда не разрешали играть на сцене эстрадных театров. Толпа в баре отличалась от той, что была в ночном клубе аи. Многие из посетителей были британцами или американцами, которые слушали его выступления с восторженностью аудитории, ценящей классическую музыку. Во время перерыва Фернест общался с ними, расспрашивая о войне в Европе. Работая в клубе аи он ничего не слышал о войне, а английские и немецкие печатные издания было трудно достать. По их словам, страны рушились под натиском Гитлера. Франция подписала перемирие и капитулировала в прошлом году, а Лондон бомбили в течение многих месяцев. Британия, отчаянно нуждавшаяся в людских ресурсах, приказала сифордским хайлендерам Шанхай отплыть в Сингапур. сифордские хайлендеры или сифардские горцы – британский линейный пехотный полк, личный состав которого набирался из северного хайленда – Шотландия. Полк существовал в 1881-1961 годах и принял участие в обеих мировых войнах и других конфликтах. А оттуда они должны были направиться в Средиземное море для соединения с остальной флотилией. Эрнест был потрясён Если сифордские хайлендеры покинули город, британские граждане в Шанхае остались без защиты, а военная мощь поселения, поддерживаемая британскими войсками и 4-й дивизией морской пехоты США, значительно ослабла. Похоже, волны войны в Европе достигли берегов Шанхая. сасон часто приходил послушать музыку с компанией русских танцовщиц, одетых в едва прикрывающие тела переливающиеся наряды. Они были с ног сшибательными, их взгляды полны чувственности, их движения поражали воображение. Мужчины в баре сглатывали и пялились, сасон осыпал женщин щедрыми подарками флаконами духов, меховыми шубами, кожаными сумками и шоколадом. В полночь группа вбивалась в лифт, в то время как посетители вздыхали и шептались о студии Сасуна, с ее фотолабораторией и фотографиями, которые он делал. «Какие фотографии вы делаете, сэр?» – спросил его Эрнест, когда тот снова появился в баре. Он был вне себя от радости, Сасун тоже был фотографом-любителем. Сасун насторожился. Обнаженная натура. Вас это не устраивает, молодой человек? Эрнест не стал бы заниматься таким видом фотографии. Но кто он такой, чтобы судить? А в каком стиле вы себя пробуете? Новое видение? Формализм? Сюрреализм? Я ненавижу, бросая. Этот человек мясник. Вы разбираетесь в фотографии? Только как любитель. Я принес свою лейку, самую лучшую модель. Надеялся показать вам. «Вы хотели бы на неё взглянуть?» Он подошёл к своей сумке возле скамейки, где оставил фотоаппарат. «Я купил его в 35-м». «Лейка. Хороший фотоаппарат. Хорошая компания. Я всегда восхищался лейцем. Смелый человек. Позвольте взглянуть». Сасун достал из кармана монокль, надел его и с явной завистью погладил фотоаппарат. «Лучшая 35-миллиметровая камера». «Видоискатель, дальномер и регулируемая медленная выдержка. Таких фотоаппаратов, как этот, в Шанхае не так много. Я заказал несколько моделей по почте, но так и не получил их. С этим фотоаппаратом вы можете делать самые лучшие снимки, Эрнест». Эрнест улыбнулся. Благодаря их одинаковому хомби Сасун в каком-то смысле казался Эрнесту другом.